Как вяло без происшествий прошёл весь день. В 11:00 белый свет на всех палубах за исключением рубки и камеры реактора сменился тлением голубоватых настенных ламп. В поезде компании, чуть не до полуночи горела лампочка на шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пирк спал ещё проверить температуру в данных отсеках и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Боммена. Инженер был настроен в общем неплохо. Утечка не возрастала, а охлаждение работало вполне исправно. Инженер попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабый струя воздуха тянул сверху, остатки прополённой паутины, окружавшие вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по выставочному, как церковный, и своды коридора между главными триумфами. Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетали резкие, приглушённые, все удаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакреплённые предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки и палубы. Это этих ударов, которые наполнили словно вздрожавший корабль, ещё мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина. От чёртов ты нервным шумом вентиляторов. Пиркс вспомнил, что ящик стола в навигаторской потаробился, и в поисках штамецки спустился по длинному узкому, как кешка, коридору между примным левобортой и кабельным туннелем на склад, пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок, пыль, в которой он утонул с головой не оседала, и он протабадохшился о щепью едва добрался до выхода. Пиркс был уже почти в самом центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, так что идти мог только автомат. Действительно, звонким шагам сопутствовало хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился чёрный на фоне далёких ламп силуэт. Терминус. Шёл он неуверенно раскачиваясь и широко размахивая руками. Эй, Терминус, Крикнул Киркс, выходя из тени по ушию. Тяжелая фигура остановилась. Корпус поинертный. Он вернулся в вертикальное положение. «Что ты тут делаешь?» «Мыши!» — ответил голос из-за грудного щита. И казалось, что из кольчатого панциря говорит охрипший карлик. «Мыши спят неспокойно. Просыпаются, бегают, хотят пить». Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура. А ты что делаешь? спросил Перкс. Высокая температура. Скажу, всегда хожу, если высокая температура. Воду мышан, если выпьют и уснут, хорошо. Часто случались ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю, выхожу, возвращаюсь к реактору. Воду мы сам. Ты несёшь воду мы сам? Профессор Пиркс. Да, терминус. А где вода? Скамак ещё дважды повторил: высокая температура. И всё казалось, что в нём спрятан человек, потому что терминус в недоумении стал быстрой, как-то беспрочно надводить руки к глазам, объективы которых задвигались в глазницах, уставших на железной ладони. Потом он проговорил: "Нет воды". И тут скопировались там, где в углублениях чременестого живота большими каплями собралась вода. Мы шелестлизывали её, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус словил их, они скользили между его железными пальцами, и хвостики причудливо дрожали. Была такая странная, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус тем временем ставал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Их четверо-две три мышки летали по воздуху. Терминус поймал их из-за перекletки, ещё с использ зрения Пиркса, только его гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, размазанным крестом легла на бетон реактора. Пиркс, их изодрев дверцы, вернулся в стойло в раздевалце и лёг, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга, но глаза горели, словно в них попал песок, голова тяжелела, а спать ему все же не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра еще далеко, и, накинув в халат, вышел. На пересечении главного коридора с бортовым из вентиляционного отверстия до него донеслись звуки шагов. Он приложил ухо к решетке. Звук, искаженный эхом железного колодца, шел снизу. Пирк. Автоколон мог от пришётки, с минуту плён ногами вперёд, а потом по ближайшему вертикальному проходу попал на уровень лармы. Шегизы взвучали громче, замерли, потом отозвались с новой силой. Автомат возвращался. Перкс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора скрижетали волочащиеся шаги. Звук исчез. Биркс уже начинал терять терпение, когда шаги возобновились, из прохода вынул длинная тень, и вслед за ней подошёл Терминус. Он прошёл по бексу так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал ещё несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Потом он поклюнул вправо и влево, будто кланяясь к железным стенам, двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился, заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс поплыл вслед за громадной фигурой. Кс — Кс-кс-кс-ксс! Слышал все отчетливее. Терминус опять остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову через решетку. Это ему не удалось. Он зашипел, медленно распрямился и закреплял дальше. Пиркс это надоело. «Терминус!» — кликнул он. Автомат, как раз в это время наклонявшийся застыл, не окончив движения. «Слушаю!» — сказал он. «Что ты опять тут делаешь?» Пиркс присматривался в приплюснутую металлическую маску, хотя она и не была лицом, и на ней нельзя было ничего прочесть. «Ищу!» — ответил Терминус. «Ищу кота!» «Что?» Терминус начал выпрямляться. Он вытягивался вверх, руки его безвольно свисали, словно он забыл о них, и из-за того, что он делал так медленно, чуть поскрипывая суставами, в его движениях чудилось нечто угрожающее. «Ищу кота!» — повторил он. «Зачем?» Перминос с минуту молчал, застыв, как железная статуя. «Не знаю», — ответил он тихо. И Пиркс смутился. «Мертвая тишина!»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 При каждом новом включении реактор грелся всё больше, отдача его уменьшалась. В том он предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждал и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс пробел его сложнейшие расчёты, стараясь правильно дозировать время тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс Перебрасывал криоген с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения. Пирт с часами просиживал у вычислителя и методом проб и ошибок искал наилучшего решения. В результате они прошли 43 миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета на перехор с пессимистическим предсказанием Бомона они разведли требуемую скорость, включая реактор, который мог теперь оставать до самой посадки. Пирс вздохнул с облегчением. Повотируя ту старую грозовую ракету, он видел звёзды гораздо ярче, чем на земле. Впрочем, он ими и не интересовался. Даже красным, как недяк диском Марса, он был по горло сыт курсовыми кривыми. Случив вечером последних суток пути, когда темнота чуть разреженная голубым огнями будто увеличивала карабы, он вспомнил о трюмах. До сих пор он даже и не заглянул туда. Пёркс вышел из своей компании, где Симс как всегда играл в шахматы с Боманом и спорил с стилистком на карбу. После той встречи он не видел и не слышал Терминуса. Он только заметил, что кот куда-то бесследно исчез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 которыми было стянуто каждое пирамида груза. Он забыл закрыть за собой дверь, и оживший сквозняк высасывал из тёмных углов кучи опилок, мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как ряска на воде. Перкс был уже в коридоре, когда услышал медленные, мерные удары. Внимание, три удара. С минуту он дрейфовал в потолке воздуха, который поднимал его все выше. Хочешь, не хочешь, приходилось слушать. Переговаривались двое. Сигналы были слабые, будто люди берегли силы. Один часто сбивался, словно забывал азбуку морзи. Иногда неподолгу молчали, иногда начинали выступить одновременно. Черный коридор с редко разбросанными лампами, казалось бы, бесконечен, и шумящий в нем ветер, будто исходил из бездонной пустоты. Симон. «Слышишь его?» Медленно, неровно стучало в трубе. «Не слышу. Не слышу». Пиркс яростно оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел вниз по коридорам гораздо слабее освещенным. Тонкая рожеватая пыль вокруг ламп все сгущалась, и Пиркс понял, что корма уже недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда. В камере было холодно. Компрессор, остановленный на ночь на чулаке, издал странным, почти человеческим голосом бормотал скрытый в бетонной стене трубопровод, когда пузыри воздуха пробивались себе дорогу сквозь густейшую жидкость. Терминус, забрызганный цементом, работал, над его палатущейся словно маяк не головой, а зашточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз. Железные руки автомата слабо позвякивали, свежий слой цемента приглушал их удары. Не слышу. Прием. То ли случайно, то ли потому, что приказ о замедлении ударов исходил из того же источника, который посылал знаки азбуки Морзе, труба звенела все слабее. Пирк стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты его живота... Зекающие один за другой, когда он наклонялся, напоминали брешко на насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Билл вдруг почувствовал, что он совсем один в этой пустой камере с ответственными стенами. Терминус не знал, что делает. Он был машиной, передающей закреплённые в памяти серии звуков, ничем больше. Удары всё слабее. Здесь вдруг вдруг разгорал пиркс. Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в каком-нибудь полуметре от согнувшегося робота. Костяшки его пальцев стукнули по металлу, и передававшаяся в это время серия ударов на миг оборвалась. Повернувшись к внезапному импульсу, пиркс не успел осознать, насколько дико его желание вмешаться в разговор давно ушедших лет начал быстро выстукивать. «Почему Момсен не отвечает?» «Прием!» Почти одновременно с первым его ударом по трубе стукнул и терминус. Звуки слились. Рука автомата замерла, словно услышав его, а когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела. «У него кончо...» Пауза. Терминус нагнулся чтобы зачерпнуть цементного теста. Что это было? Начало ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, стремительно бросал и трамбовал цемент, и в трубе послышались ускоряющиеся удары. «Симон, это ты?» — говорит Симон. «Не я! Кто говорил? Кто говорил?» Пиркс стянул голову в плечи, удары сыпались, как град. «Кто говорил? Отзовись!» «Кто говорил? Кто говорил? Я Симон, я Вань. Кто говорил? Отзовись!» «Терминус!» — крикнул Пиркс. «Перестань! Перестань!» Треск прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи и руки подергивались. Весь его корпус сбила железная рехорадка, и по этим спазматическим толчкам Пиркс продолжал читать. «Кто говорил? Кто? Кто?» «Перестань!» — крикнул он еще раз. Он смотрел на автомат сбоку. Тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражаясь от панциря, повторяли «Кто? Кто?». Словно опустошенной бурей прошедший сквозь него автомат деревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся, а горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу совершенно недвижно, Но, глядевшись, Пиркс уловил еле заметное подёргивание металлической руки. Кто? Пёркс и сам не знал, как оказался в коридоре. Вентилятор шумел. Пиркс поул на встречедущному с верхних палуб холодному сухому ветру. А где лампы светлыми крываны передвигались по его лицу. Двери каюты были приоткрыты. На стене голая лампа отбрасывая на пол узкий полосок света, потолок тонул во мраке. Кто это был? Кто так звал его? Симон, Вайн, ведь их не было. Они погибли 19 лет назад. Да кто же это был? Карминус? Он только чинил трап провод. Перкс хорошо знал, что услышит если попытается расспрашивать болтовню о ленгенах, утечках и цементных пломбах. Стороны нас даже не подозревают, что звуки его работы складываются в какой-то призрачный ритм. Одно ясно: это запись. Если это запись, мне мёртва, кем бы ни были эти люди, эти голоса, эти удары с ними можно говорить. Если только хватит мужества. Он оттолкнулся от потолка и неуверенно подпыл к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить, быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударять изо всей силы кулаком по столу. Это как раз бы такое удобное состояние, при котором предметы и собственное тело превращаются в нематериальные тени, было похоже на кошмар. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало неустойчиво лишенные опоры, становилась надутой пустотой, видимостью, сном. Погоди, если мне кто-то снится, и я задаю ему вопрос, то я не знаю ответа, пока он не слетит с его губ. А ведь этот приснившийся мне человек не существует за пределами моего мозга, он лишь временно обособлен на его части. Каждый раздваивается так почти ежедневно, вернее, еженощно, давая начало немалетным, возникающим в мозгу одного человека псевдоиндивидуальностям. Это могут быть существа вымышленные или взятые из жизни. Разве не снятся нам зачастую мертвые? Разве не разговариваем мы с ними? Мертвые. Неужели терминус? был бессознательно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, пирс добрался до дверей и ухватился за них, и он был виден в тёмный отрезок коридора, падающий во тьму полосой света. Вернуться туда? Вернуться и спрашивать? Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись. Автомат это ведь не прибор для фиксирования звуков, В нем возникла запись, наделенная некоторой самостоятельностью и изменчивостью. Запись, которой, как это ни странно звучит, можно задавать вопросы и узнать все, узнать о судьбе Симона, Нолана, Поттера и об этом непонятном, пугающем молчании командирам. Можно ли представить себе какое-нибудь другое объяснение? Пожалуй, нет. Пиркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов, нет тут ничего, кроме движения токов внутри железного ящика. Никого живого, ни одного существа, гибнущего во тьме разбитого корабля, наверняка ничего. Выстукивать вопросы под стеклянным взглядом терминуса... Но ведь они, вместо того, чтобы по порядку рассказывать свою историю, начнут звать его, просить кислорода, молить о спасении. Что ответить? Что они не существуют? Что они только псевдоиндивидуальности, изолированные островки электронного мозга, его бред? Что их страх только имитация страха? А их агония, повторяющаяся каждую ночь, стоит не больше, чем заигранная пластинка? Он ещё помнил вызванный своим вопросом стремительный взрыв ударов топкрик, которым полные изумления и внезапно проснувшейся надежды они призывали его это бесконечно повторяющееся настойчивое торопливое мольбу о завись. Кто говорит о завись? Он ещё чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов. Они не существуют. Кто же тогда его звал? Кто молил о помощи? И что измерится, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний, возбужденных резонансом пластин? Пиркс сел на стол. Выдвинул ящик. Яростно придавил шелестом вздывившиеся бумаги, достал ту, которую искал, разложил перед собой и старательно разгладил, чтобы она не взлетела от дыхания. Одно за другой он стал заполнять печатные рубрики. Модель AST-RM-105-0044. Тип универсальный ремонтный. Название терминус. Род повреждения. Распад функций. Выводы Пьер задумался. Он придвижал к пирогу бумаги и опять отводил. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих самозбрёц, о том, что легенда о големе, машине взбунтовавшейся и восставшей против человека ложь, придуманная, чтобы декто нести от за всю ответственность могли эту ответственность с себя сбросить выводы ждать на слон и внизу страницы не дрогнув ни одним мускулом лица подписался первый пилот перкс